Глава 17. Тайна царства теней. Следующим утром все четверо прибыли в Кносский дворец, а точнее к нескольким стенам и дюжине фресок, что от него остались. Протискиваясь сквозь толпу туристов, выстроившихся у входа к достопримечательности, Аня то и дело забывала, куда идет, постоянно зевая и морщась от солнца. Проведя ночь в дешевом отеле, она почти не спала. каждые несколько минут просыпаясь, то от хлопающего ставнями ветра, то от своих же снов, будораживших ее до глубины души. И как только Ник и остальные дейтьяне держали капризный астральный мир под контролем. Неужели все дело в питании? Многолетних тренировках? А у Ани до сих пор с трудом выходило удерживать сознание, а как только в голову, хотя бы мимолетно, закрадывалась новая мысль, Декорации сна менялись быстрее, чем кадры на киноплёнке. Аня теряла нить наведенческого повествования, забывая, что спит, и проваливалась в пучину забвения, пока Ник не вытаскивал ее обратно. Однако под утро землянка все же сумела утихомерить воображение и проскользнула-таки в то самое фантомное место, куда стремилась — звездный храм. Странно, но когда она там была... Ник словно не мог достучаться до ее мыслей или не хотел. Кажется, он нарочно всячески избегал храма. Хотя где, как не там, стоило искать ответы на все вопросы. В конце концов, книга «Судеб» оказалась не столь щедра на предсказание, как все рассчитывали. И так этой ночью. Ивейн снова стояла посреди бесконечного коридора. усеянного бликами звезд. Снова вела Аню за собой по невидимой дороге к невидимой цели, В преддверии невидимой мечты. Аня! Только на этот раз Ивын была не одна. На этот раз кто-то звал ее, ее, Аню! В какой-то момент из окутывающей все мерцающей дымки выступила женская фигура. Плечи незнакомки покрывала накидка, усыпанная ромашками, а длинные василькового цвета волосы развивались на неосязаемой кожей ветру. — Аня! — Подожди! — Но сколько бы Ивен не спешила, сколько бы не бежала, Не могла догнать свою нежданную спутницу. «Подожди!» Та, словно лепесток над океаном, Кружилась и танцевала среди огней, И в один прекрасный миг Просто исчезла. Растаяла, как туман с рассветом. Растерянно замерев, Ивейн подняла с того места, где еще секунду назад стояла незнакомка, крошечную ромашку, и та на ее ладони обратилась к из дневника. «Я всегда хотела узнать», — прошептали ветиватые буквы, «а что, если дежавю не наш способ предугадывать замыслы Вселенной, но способы Вселенной предугадать нас?» И как только Ивейн прочла последнее слово, страница рассыпалась на сотню ромашковых лепестков. Может, Ане удалось бы увидеть еще что-то, если бы будильник, а точнее проголодавшийся Тейн, не поднял всех вместе с рассветом. Теперь сытые, но сонные, Друзья продолжали свой путь. «Как мы будем искать обозначенную Евой на карте лестницу, если повсюду люди?» — спросил Шандар, недоверчиво озираясь по сторонам. Вдоль залитой утренним солнцем дороги стояли не менее десятка огромных туристических автобусов, чьи затемненные лобовые стекла сверкали в лучах и слепили глаза. Люди толпились у касс, стойк кафе, магазинчиков и вообще везде, куда только можно было взглянуть. Все шумели, как на базаре, пытаясь перекричать друг друга. «Как всегда и вели поиски на земле», — спокойно ответил Ник. «Притворимся людьми. У тебя получится, Шан. Просто смотри на все и всех так же изумленно, как делаешь это обычно. Люди меня не изумляют». «Поражают?» «Раздражают». Наспех придворщики обзавелись кепками в ближайшей сувенирной лавке, парой бутылок воды — и билетами на территорию древнего дворцового комплекса. Последнему Тейн был чертовски недоволен, предлагая просто перемахнуть через забор или припугнуть охранника своим новым ритуальным ножичком. Не так мы всегда притворялись туристами с лиром. Бухтел теперь Тейн, шагая по выложенной камнями древней улочке. Табличка на входе утверждала, что камням более двух с половиной тысяч лет, однако их подозрительно одинаково отесанные края заставляли Аню сомневаться. «Вы просто приходили и брали, что вздумается?» — спросила она, разглядывая мамин чертеж. Мимо прошла группа туристов. Какой-то резвый старичок чуть было не сбил Аню с ног, и лишь в последний момент она успела отскочить в сторону. Похоже, тренировки по фехтованию с Хелхейтом и вправду были полезны. Реакция у землянки стала отменная. «Ты хоть раз видела по земным новостям, чтобы мы просто приходили и брали?» — передразнил ее Тейн. Сверхъестественным для Аниных глаз способом он вытащил из рюкзака одного из прохожих пакет чипсов и начал с азартом скрывать. «Первое правило, если хочешь что-то взять, возьми так, чтобы никто не заметил». «Кража!» — фыркнул Шан, тоже потянувшись за чипсами. Тейн отдернул пакет. «Вот как? Что-то я не вижу потерпевшего». потому что тот еще не знает об этом». Положив кусочек хрустящего картофеля в рот, фамор демонстративно облизал губы и ткнул Шан в грудь. «Второе правило. Если кто-то не заметил, что его обокрали, значит, украденное не было таким уж ценным для него». «Воровской кодекс?» — покосился на него ник. «Мой кодекс. Лучший вор здесь я, а потому и правила устанавливаю я». Вот однажды мы с Чарной...» Дальше Аня не слушала. Ей было куда интереснее разобраться в переплетениях построек, среди которых они оказались. Весь день ее не покидало чувство, что вот-вот она отыщет что-то, что в очередной раз перевернет ее жизнь с ног на голову. Аня буквально ощущала дрожь предвкушения на кончиках пальцев, поэтому, не замечая никого вокруг, спешила вперед, топая по брусчатке. — Что там на карте? Мимо развалин некогда царских покоев, мимо уцелевшего спустя сотни лет кусочка крыши. — Помощь нужна, — предложил Ник, нагнав Аню. Тейн и Шандар остались позади. Уже я распорю о чем-то. Если ты не можешь силой собрать весь дворец воедино, каким он был три тысячи лет назад, то вряд ли поможешь. Я не могу этого сделать хотя бы потому, что не знаю, как он выглядел. «Я тоже». И слова Ника вдруг натолкнули Аню на идею. «Хотя...» Зачем знать, почему бы просто-напросто не представить? Фантазия всегда была Аниным лучшим способом разбудить интуицию. Еще раз посмотрев на мамин чертеж, Аня остановилась и закрыла глаза, вырисовывая в голове картинку того, что ее окружало. Стена с красными колоннами справа, широкая дорога, Вымощенная камнем позади, впереди площадь. Нет, терраса, за которой уже начинается лес, а вот левее площадь с огромным, покосившимся деревом. Куда бы пошла Ивейн? Аня четко видела в воображении то, какой должна была быть дорога, оживленная, уставленная лотками с экзотическими фруктами и глиняной утварью. Люди в белых тогах и кожаных сандалях Все разговаривают, смеются, торгуются. А вот там, из-за поворота на площадь, выезжают воины на гнедых лошадях. У каждого сияющее копье в руке. Только как выглядит сам дворец? Аня стиснула зубы от напряжения, но образы словно отказывались проявляться, как фото на засвеченном снимке. «Я знаю», — отозвался Ник. Мягко окутав ее сознание своим, он мысленно повел Аню ко дворцу, дорисовывая в ее голове то, что от нее самой ускользало. Парадный зал, украшенный фресками, изображающими битвы с мифическими чудовищами. Следом внутренний двор, утопающий в зелени и цветах. Аня даже почудилась, что ветер стал чуть свежее и наполнился едва уловимым ароматом тем самых сладковатых бутонов. «А там, по узенькой белой лестнице вниз, должны быть покои царей», — мысленно продолжал вести ее Ник. «Потомки богов. Так называли их древние греки. Верно? Здесь уютно. Мебель с золотыми украшениями, столы с роскошными блюдами, свитки с бронзовыми печатями». Ане показалось, что Ника в этот момент, как и ее, посетила непонятное чувство. Будто они оба видели все это раньше, только забыли, или будто кто-то специально показывает им все это. Ник хотел было дальше повести Аню направо, в сад, обращенный на уже несуществующий город, но ей отчего-то захотелось пойти в противоположном направлении. Обогнув воображаемый тронный зал, она очутилась в маленькой комнатке, за дверью которой оказался уходящий в темноту коридор. Пройдя по нему, Землянка увидела высокие ступеньки, которые... «Вот она!» Распахнув глаза, Аня уставилась на Ника. «Та самая лестница!» Смотрящие за их спинами Тейн и Шандар в недоумении умолкли. «Мы нашли ее!» Только и сказал им Ник, когда Аня уже неслась по кривым камням к той самой коморке. «Скорее, скорее, пока реальность не все стерла из памяти!» Выждав, пока трое итальянских туристов рассмотрят подземную комнату и уйдут, Аня юркнула в неприметный проход. Она уже предвкушала, как будет спускаться по полуразрушенным холодным ступеням, навстречу тайне, навстречу ответам. Но ее упоительная иллюзия резко рассыпалась в древеске. На месте лестницы стояла железная дверь. Они закрыли от посетителей все самое интересное? Появившийся следом шандар постучал по металлической створке и прислушался. Гулкий звук, подтверждающий, что по ту сторону и правда что-то скрывается, разнесся эхом. «Умно!» «Мы не можем ломать ее днем», расстроилась Аня. «Си услышит». «Ох, мне начинает надоедать моя незаменимость». Сучив чипсы Шану, Тейн прошел мимо Ани и Ника к двери. Придирчивый взгляд черных глаз Фомора Пробежал по помещению, ища что-то. Найдя, Тейн поднял с пола проволочку, повертел в руках, раздумывая, затем скрутил и присел перед дверью, начав ковыряться в замке. Прошло не больше пятнадцати секунд, как внутри механизма раздался щелчок, и дверь с послушным скрипом отворилась. «Благодарность, принимаю все, что выглядит опасно!» «Может быть продана или имеет крепленный вкус?» Тейн сделал жест рукой, приглашая войти. Осторожно все двинулись по лестнице, нижние ступени которой утопали во мраке. Ник вытащил кристалл и, встряхнув, озарил туннель бледным светом. Шесть, восемь, двенадцать. Последний каменный выступ вывел идущую первой Аню в небольшую коморку из такого же белого камня, как весь дворец наверху. Что-то не так. Вместо длинного коридора, который, согласно схеме Евы, должен был вести отсюда в большой лабиринт, гостей встретил тупик. Маленький склад, загроможденный шлангами для полива, ведрами, тряпками и садовыми инструментами. Все воодушевление миг покинуло Аню, уступив место разочарованию. Она сделала шаг назад, озираясь. и под ногами что-то звякнуло. Опустив глаза, Аня увидела небольшую металлическую бляшку, похожую на ржавую монету. Подняла, потерла пальцем. На обороте виднелась полустертая гравировка, пламя, заключённое в треугольник. — Ух ты! Прям как уирная эмблема! — заметил Ник, заглядывая Ане через плечо. — Что? — Огонь в треугольнике! Эмблема рода Стальгардов. Родители Ирна. Она еще раз потерла монету в руках. Что тут делал Ирней? Думаю, ничего. Просто символ похож. Тут весь дворец в непонятных рисунках, поэтому туристы его и любят. Пожал Ник плечами. К тому же посмотри, теснение ржавое, наверняка провалялось тут не меньше ста лет. Наверху снова раздался противный скрип. Строгнув, Аня обернулась и увидела Тейна, задвинувшего дверь за собой. «Что?» — вопросительно скосил на нее он глаза. «Хочешь, чтобы кто-нибудь сунулся за нами следом? Я вскрою замок опять на обратном пути. Не проблема». Аня не стала спорить. Кашлянув, чтобы избавиться от неожиданно сковавшего горло плохого предчувствия, она еще раз оглядела стены коморки. «Ничего из ряда вон выходящего!» Могла ли здесь быть секретная дверь, лазейка или потайной ход? Нет, ничего даже отдаленно похожего, только нечеткие остатки древних украшений на полу, стертых сотнями, прошедших за век ног. И тут совсем не ощущалось той прохлады, что представляла Аня. Наоборот, стояла духота и пахло плесенью. — Перекусим, — продолжил Тейн, забрав у Шандара пакет чипсов. «Отличное место для поминального пикника!» «Тебе лишь бы пожрать!» — отозвался Шан. «Мне просто скучно!» Не обращая на них внимания, Ник начал расчищать хлам, разглядывая что-то в углу. «Тоже похоже на что-то?» — молча спросила Аня, подойдя к нему. На полу был вытесан силуэт рогатого существа. «Не рисунок, но вот то, как он сделан...» Ник задумчиво провел пальцем по трещине, и Аня ощутила шероховатость камня, будто трогала его сама. «Я видел подобное в заброшенной церквушке неподалеку от Амара в Ратте». Все еще не видя ничего особенного, Аня присела рядом. Взглянув на нее и улыбнувшись, Ник взял Анину руку и приложил ее ладонь ровно к тому месту, которое только что изучал сам. «Да?» «Как тебе было скучно в прошлый раз во Франкфурте?» Продолжали сердито нудить над ухом Шанстейном. «К твоему сведению, пожар в торговом центре устроил ты, Веснушка!» «Но я не угрожал продавцу комиксов перочинным ножом!» Опустив ладонь на холодный камень, кончиком пальцев Аня повторила узор, как делал это минуту назад Ник. «По-прежнему ничего необычного!» «Закрой глаза!» — посоветовал Дейтьянин. и попробуй увидеть прикосновением. Недоверчиво косясь на Ника, Аня все же последовала совету, сделала вдох и сконцентрировалась на ощущениях на кончиках пальцев. Холод, дорожная пыль и неровный, не имеющий никакой закономерности рельеф и... Неожиданно для самой себя... Она уловила полукруглую выбоинку в рисунке, затем вторую, третью. Они повторялись систематично, но были такими крошечными, что ускользали от взгляда. — Вау! — выдохнула Аня, не сдержавшись. — Что это? На Дарии когда-то делали подобные вещи для создания потайных ходов, как водяной замок на сундуке в Пайтите, помнишь? — Только, думаю, вода здесь не подойдет. — У тебя, случайно, нет спичек? — Нет. — Шан, — Ник поднял голову, — есть про тебе кристалл для пирогинеза? А хамон, который ты жрал всю дорогу до Мадрида? — гундел тот в ответ на извительные комментарии Тейна. — Если б тебе не нравился запах, так бы и сказал. — Не нравился? Он вонял, как дохлая лошадь, Тейн. Даже земля не оборачивались. Не глядя на Ника, Шандар вытащил из рюкзака и кинул другу желтую пирамидку кристалла. А когда. Поймав на лету Адри, Ник сжал тот между латонями, и по руке у Ника промелькнула змейка искристой энергии. Затем Доитьянин чиркнул пальцем по одной из граней камня, как по спичке. Лицо Ани обдало теплым воздухом, и на самом кончике пальца у Ника всего в миллиметре от кожи. Сверкнул синий огонек. Эти ложбинки создают нужную конфигурацию для потока тепла, объяснил Ник, один за одним поднося огонек полукруглым выбоенным на рисунке. Если правильно подсветить их все, то должна получиться гексаграмма и открыться потайной ход. Оставив на полу шесть точек синего пламени, Ник мысленно отпустил энергию, и огонек на его руке погас. Аня затаила дыхание. Пламя поползло по каменному рисунку, как тончайшие струйки жидкости, и образовало два треугольника. Когда фигуры пересеклись, огонь вспыхнул ярче, обдав лицо еще одной горячей волной. Раздался глухой звук, похожий на стук ботинок по плитке, и огонь исчез. — Да если бы твой нагал был с нами, вы бы вдвоем прирезали всех! Шандар умолк, когда в полуметре от них одна из каменных плит на полу просела и начала отодвигаться, обнажая зияющую тьму внизу. Тейн поменялся в лице. Посмотрев на подземный лаз, он медленно перевел глаза обратно на Шана. Ножичек, который Фомор все это время играючи вертел в руке, замер, и костяшки пальцев, сомкнувшиеся на рукоятке, побелели. Во взгляде Тейна отразился такой лютый гнев, что Аня уже готова была броситься спасать Шандара. — Скажи о еще хоть слово! — прошипел Тейн, как дикий волк, посмотрев Шану прямо в глаза. — Я клянусь астеротом, сломаю твой милый веснущатый нос! Грубым рывком сунув ножик за пояс, Фомор молча полез вниз. Шан растерянно проследил, как спина Тейна исчезла в мраке. а затем поднял глаза на Аню и Ника. В его взгляде конфликтовали желание извиниться и испуг от непонимания, что он сказал не так. «Я не...» — начал он. «Мы знаем, ты не хотел никого обижать», — Заверил Ник и двинулся следом за Тейном. Тьма в подвале оказалась не такой уж непроклятной. Спрыгнув вниз, Аня увидела что-то наподобие холма с тянущимся вдаль прямым коридором. Никаких фрезок, шлангов и ведер, больше ничего лишнего. В стенах лишь местами виднелись осколки алых камней, утопленные в каменную толщу, которые тускло светились изнутри и наполняли все вокруг зловещим кроваво-красным блеском. «Мемория Дамната», — прочитал Ник латинские буквы, высеченные над аркой в тоннель. Лучше, конечно, спросить удав, но, думаю, это переводится как «проклятая память». или проклятие памяти. Нам точно нужно туда идти? Мне это место уже не нравится. Тем более...» Он покосился на стены. «Если это Атри...» Ани тоже становилась не по себе. То ли мрак действовал на нее угнетающе, то ли узкие каменные стены впереди, которые напомнили ей о коридорах в Пайтите, где землянка случайно забрела не в тот угол, и стены чуть не раздавили ее, начав внезапно двигаться. «Но ведь она делает все это не ради себя, верно? Ради мамы, ради папы, ради правды, которая все эти годы не давала ей жить спокойно и впутала в Дейтьянскую войну. Нет, мы проделали такой путь не для того, чтобы возвращаться». Заверив то ли себя, то ли Ника, Аня поправила растрепавшийся пучок волос на затылке и решительно двинулась в коридор. Когда она шагнула сквозь арку, то почувствовала странное покалывание в районе затылка. Это казалось даже не физическое, а скорее ментальное чувство. Такое бывает, когда вспоминаешь запах дождя и становится легче дышать. Или представляешь лимон и понимаешь, что скулы свело от несуществующей кислоты. Под телу пробежали мурашки. А не показалось на миг, что она не просто шагнула в туннель, а преодолела невидимую завесу. Сам воздух будто бы стал другим. Не свежее, но мягче. Влажность, — предположил Ник, тоже уловив это ощущение. С любопытством Аня провела ладонью по шершавой стене и снова вгляделась в тоннель. Что же это за место? Куда оно ведет? И куда когда-то привело Анину маму? Без лишних слов все отправились вперед. Ник молчал, о чем-то задумавшись, и расстроившиеся Тейн с Шаном больше не разговаривали. Они шли не менее получаса. А багровый черный туннель все тянулся и тянулся вперед, узкий, с потолком, толще которого отделяло их теперь от поверхности. Ни туновение ветра. Стены давили они на грудь, не меньше, чем тишина. «Разве тут может выжить живая душа?» Разве сюда хотелось идти по собственной воле? Идея о том, чтобы искать Еву в этих проклятых катакомбах, показалась вдруг Ане до да абсурда наивной и детской. Боясь нарушить тишину словами, Аня покосилась на Ника. — Скажи честно, это плохая затея, да? — спросила она мысленно. — Искать маму. Если бы она хотела, то нашла бы способ связаться со мной за столько-то лет. А если... В ином случае, может, лучше и не знать правду. Ник ответил не сразу. В его мыслях проскользнуло что-то до конца Ани неясное. Горечь, обида, а может, стыд? Да и виртуозно развеял образ, как облако на горизонте, прежде чем она успела его разглядеть. «Нет, ничего плохого нет в том, чтобы знать правду», — ответил он. «В конце концов, на что тратить жизнь, если не на ее поиски?» На то, чтобы наслаждаться отведенным нам временем. Наслаждение ничто, если не наполнено смыслом. И когда Аня хотела посмотреть Нику в глаза, он точно невзначай перевел взгляд на стену. Буквально отказался смотреть Аню в глаза. Пусть они и могли разговаривать без слов. Все равно лишь взгляд мог сказать всю правду. Без зрительного контакта можно даже в мыслях построить любую ложь. Ты не веришь. обескураженная от осознания прошептала Аня. «Ник, ты не веришь, что мы найдем мою маму?» Прикусив губу, Ник наконец-то посмотрел на нее, но не в глаза, нет, а на кулон, что висел у Ани на шее, на осколок кристалла, который подарил ей когда-то. «Я верю, что мы узнаем правду», — тихо произнес Ник. «Но даже если она...» «Замолчи, замолчи!» Звоном в его и своих ушах беззвучно воскликнула Аня. — Нет, нет, он не смеет это говорить. Не смеет уверять ее, что потерять надежду сейчас позволительно. Кристаллы на стенах дважды быстро мигнули, точно от сбоя в электропитании. — Замолчи, ты ведь не знаешь, не знаешь! В уголках глаз невольно выступили слезы, заставляя мир вокруг расплываться. Аня хлебнула ртом в воздух, Но от этого стало не легче. Боль обиды, сковавшая сердце чугунной цепью, никуда не исчезла. Ник, Ник, самый родной для Ани сейчас человек, не верит в нее. Не верит, что она ищет не зря. Разве не должны близкие люди поддерживать, отпугивая тени своих сомнений? Разве должны тушить пламя последней надежды в груди? Разве не должен был Ник сказать ей... что ее мама жива, может быть, в беде, но жива, ждет, по-прежнему любит Аню и ждет. Зачем же тогда Ник пошел за ней вовсе? Предпочитаю, чтоб я соврал, продолжил Ник вместо того, чтобы извиниться. В его сознании блеснуло раздражение. Прости, но я не хочу давать тебе ложную веру, а потом притворяться, что не догадывался. Ты должен меня поддержать. А что я, по-твоему, здесь еще делаю? Пол под ногами Ани вздрогнул. Точно Ник прокричал фразу вслух. Они подошли к месту, где коридор разделялся надвое и уходил в противоположных направлениях. Все кипело от злости внутри Ани. Не глядя на Ника, она развернулась и молча отправилась прочь. — Конечно, давай разделимся! — сердито крикнул ей вслед Ник. — Сам хотел предложить. — А ты не команды, командуй, дейтиянин! услышала Аня голос Тейна. Последнее слово он произнес так, точно то было оскорблением. Его шаги быстро последовали за землянкой. Проворчав что-то, Ник вместе с Шаном пошел в другую сторону. Вскоре еще один поворот окончательно их разделил, скрыв фигуры за спиной, и тишина воцарилась вновь. Аня была благодарна Тейну за отсутствие вопросов и просто наслаждалась стуком их шагов, размеренных, монотонных, поддерживающих один другого. Сердясь на Ника, она заслонила от него свои мысли непроницаемым блоком и просто шла, доверившись интуиции. Однако интуиция отказывалась нашептывать Ане дорогу, видимо, потому что была занята другим. «Разве Ник не прав?» Назуэлева спрашивала внутренний голос. «Разве он сказал, что не пойдет за твоей самой глупой мечтой? Зачем же злиться, если для него путь важнее самой цели?» Под ногами у Тейна что-то звякнуло, и он, присев, поднял с пола серебряную монетку. «Такими темпами через пару сотен лет насобираю на древнегреческий шашлык!» Без особой радости усмехнулся Тейн, сунул находку в карман и достал фляжку. «Может, не стоит так часто дегустировать земные напитки?» Стараясь думать о чем-то другом, поинтересовалась у Тейна Аня. «Почему? Ты когда-нибудь видела меня пьяным, землянка?» — Скорее, чересчур веселым. Например, в апартаментах Лира в Наракке. — Быть веселым — преступление? — Нет, Тейн, но... Резко остановившись, Тейн закрутил крышку фляги и внимательно посмотрел на Аню. На его лицо падал красный свет со стены, отчего тени вокруг глаз и под скулами казались глубже, а взгляд проницательнее и взрослее. — Помнишь, что любит говорить Лир? — спросил Тейн. понизив голос, что не родился еще тот, кто отправит его в могилу навсегда. Так вот, Аня, не придумали еще напиток, который помутнит мой рассудок настолько, чтобы я навсегда забыл прошлое. Помолчав, он добавил, к сожалению, ты хотела заглянуть в мои мысли тогда в магазине Майкла. Давай, загляни сейчас. Он замолчал. Но продолжил испытующе смотреть на Аню, не двигаясь, не моргая. Точно ждал, что землянка струсит, обожжется о его взгляд и откажется. Пару мгновений Аня впрямь колебалась, но потом все-таки мысленно потянулась к сознанию Тейна. Сначала она увидела лишь равнодушие. Размышления о бесконечных прогулках по земле, шутки Шана, Ника, Чарны. Затем перед глазами появились рисунки. Тейн любил рисовать. Горы, мечи и драконы. А потом эти рисунки трансформировались в кляксы. Точно их со злости перечеркнули черным карандашом и превратились в одну единственную картину. Тело нагало в день его похорон. бледное и неподвижное, как трепишная кукла. Глаза закрыты, и ладонь не сжимает меч, вложенный в руку. Второй раз терять семью не легче, чем в первый, — прозвучал голос Тейна в голове Ани. «Помоги мне забыть!» Аня чуть не заплакала, потому что в душу ей хлынуло такое отчаяние, такие страх и боль, будто не было больше тепла и уюта на всем белом свете, будто она была в океане посреди шторма, знала, что вдалеке есть крошечный островок земли, но не видела его. а волны отбрасывали ее дальше и дальше, и тело сводило судорогами. И самое страшное, поняла Аня по печальной улыбке, появившейся на лице Тейна при виде ее перекосившегося лица, он не видел причин пытаться доплыть до земли. Все твердят мне, что все хорошо, что и без Нага я все могу, Аня, но они не понимают, Наг для меня не просто какой-то там друг, нет. Поспешно разорвав мысленный контакт, Аня отвернулась. Слезы жгли глаза. «Философы врут!» Кисло ухмехнулся Тейн, спрятав фляжку. «Время не лечит!» Аня ничего не сказала. Больше по дороге они не разговаривали. Аня крутила в голове мысли, перебирала вопросы, какими могла бы отвлечь Тейна, да и себя саму, но так ничего и не нашла. Спросить про детство? Рассказать про свое? обсудить тот комикс про супергероев, который валялся у Ника под кроватью? Но ничего из этого не помогало ей перекрыть воспоминания от увиденного в голове Тейна. Значит, ему не поможет тем более. Дойдя до очередного разветвления, оба, не сговариваясь, повернули налево. Впереди коридор становился темнее, и Аня достала из сумки кристалл, чтобы подсветить ноги его белолунным светом. От этого стало только хуже. Пол сразу показался безжизненно бледным, став похож на могильный гранит. Тейн опять достал фляжку. Помогает успокаивать нервы? Пытаясь не думать, что идет по бесконечному склепу, поинтересовалась Аня. Нет, но мне нравится думать, что да. У каждого свое хобби. Кто-то лазает по горам, кто-то вышивает крестиком, а кто-то... Такой же неудачник, как я. «Ты умеешь рисовать», — напомнила она, на что Тейн лишь поморщился. «Нет вдохновения». «Мы...» Аня колебалась, крепче сжимая кристалл в замерзших пальцах. «Мы похожи с тобой, Тейн. У меня, видимо, тоже никого не осталось. Кто бы ждал дома». «О нет, ты не растеряла семью, Ластер. Ты просто ее еще не нашла». В тишине землянка и Фомор миновали несколько поворотов. Аня начала задумываться о том, что такими темпами они потеряются, и надо бы вернуться мыслями к Нику, чтобы узнать, где он и Шандар. Но потом решила, что четверть часа ничего не изменит фатально. К тому же один вопрос еще вертелся на языке. «Тейн, а ты помнишь смерть Нагала?» «Помню, как он умирал», помедлив, откликнулся тот. Не глядя на Аню, Не глядя ни на что, он уставился в пустоту перед собой. Это было вчера, или даже пару часов назад, или так мне только кажется. Помню, как я не мог пошевелиться под тяжестью взгляда Харауна, И всегда помню, что ненавижу себя за то, что не убил советника Крейна раньше, ведь тогда Нагал был бы все еще жив. Но худшее, Ани, даже не то, что Нага сейчас с нами нет. а то, что никогда больше не будет. Он не будет смеяться надо мной, ругаться на меня и давать подзатыльники, когда я творю полную чушь. Не будет мне улыбаться. Тейн закрыл глаза, не переставая идти. Мне до сих пор порой чудится, что он вот-вот появится из-за угла, что он где-то рядом, совсем близко, но не может до меня дотянуться. Или ему нельзя, потому что я сделал что-то не так, и это мое наказание. «Тейн!» «Глупо?» «Да, знаю. Но мне кажется, я упускаю что-то и никак не могу понять, что...» «Знаешь, ведь Нак всегда хотел отдать жизнь на войне, как герой, как воин...» «А видеть его смерть вот так, от жульничества чужого ума...» «Мысль об этом съедает меня изнутри...» «Он умер не от жульничества!» В попытке утешить Аня положила руку Тейна на плечо. Тот встрогнул от ее прикосновения. Нагал видел, как ты, ты, Тейн, одержал верх над Харауном, разрушил его иллюзию. Уверена, что если Наг смотрит на нас сейчас, он гордится тобой. Что-то вдруг изменилось в Тейне от ее последних слов. Словно встрепенувшись, Фамор посмотрел на Аню с некоторым испугом в глазах. — Почему ты так говоришь? — Что Нак гордится тобой. — Что смотрит. Аня опешила. Скорее, порыв души заставил ее произнести именно эти слова, чем осознанные решения. Теперь, вдумываясь, стоя посреди каменного лабиринта туннелей, она почувствовала, что по спине бежит холодная змейка тревоги. Каковы шансы, что и впрямь кто-то за ними сейчас наблюдает? Но Тейн больше ничего не добавил. — Как ты спишь? — спросил он, как ни в чем не бывало, следуя за новым поворотом. «Как дойти, Ани? Или позволяешь подсознанию гулять на свободе?» «Когда как», — призналась Аня. Приятель закивал. Прядь волос упала ему на лоб. «Тогда, может быть, ты поймешь меня». Он нервно поправил волосы, точно боясь говорить. «Последние дни мне снится один и тот же сон. В нем нет людей, событий, пейзажей, но есть что-то другое. Мысли может». «Да, пожалуй». Знаешь, таких которых не существует, пока мы бодрствуем. Всякий раз в этом сне мне кажется, что я наоборот проснулся. Сразу становится так легко. Я больше не чувствую себя жалким неудачником, выбросившим всю свою жизнь на помойку. Я слышу глаза звезд, ощущаю каждую клетку огромного мира. Точно я — его часть. «Слышу каждую мысль вселенной. Я — это мысль. Я...» От рассказа Тейна стало и вовсе неуютно. Точно так же вдруг поняла Аня, она ощущала себя в звездном храме, когда изучала тайны дверей, глядя на все глазами Ивейн. «Будто я знаю все. А что, если то место не чьи-то воспоминания, а до сих пор существующее место?» Может, даже не в этом мире, может, где-то и Вейн и правда живет и тоже полагает, что Аня – лишь ее странный сон. Размышления заставили землянку неосознанно потянуться мыслями к Нику, к самому безопасному месту на свете, рядом с ним. Больше не злишься? Заметив ее присутствие у себя в голове, спросил Дейтьянин удивленно и несколько виновато. — Извини за все, что наговорил. Я правда верю в тебя и во все, что ты делаешь. — Нет, ты был прав, — покачала головой Аня. — Давай договоримся больше не ссориться по пустякам. — Никогда. И вдогонку Ник укрыл ее таким теплом и заботой, что страх мгновенно ушел. Стало уютно и легко. Ничего больше не могло сломить Анин дух. Пусть полчища демонов обитают на границе света и тьмы. Кружат за спиной, следят из сумрака. Им не под силу одержать верх, пока вокруг есть любимые и родные. Там среди звезд лишь покой. Тэн осекся, а затем как-то пристыженно засмеялся, закручивая крышку фляги, отказывающимися повиноваться пальцами. Кристалл в руке Ани мигнул. — Наверное, эта дрянь все же на меня действует, — признался Фомор и покосился на Аню. — Это бред, не слушай меня. Просто сон. — Иногда сны — это отражение наших желаний, — сказала она, и не думая смеяться. — Ты права. Мне просто хочется верить, что Нак ждет меня где-то. — А тебе не хочется? — Аня прикусила язык, сомневаясь, что стоит ли спрашивать подобное. — Не хочется бросить все? «Избежать!» На удивление, этот вопрос никак не заставил Тейна измениться в лице. Он не засмеялся, не погрустнел, не перевелся в шутку, как делают люди, скрывая свои истинные помыслы. «Ты имеешь в виду, не хочу ли я прыгнуть со скалы или пустить себе пулю в лоб?» Абсолютно серьезно уточнил он. «Да». «Нет». Вопросительный взгляд Ани оказалось не утаить. «Ну, понимаешь...» Явно чувствуя себя неуютно, повел плечами Тейн. Это не выход. Сбежать со сцены среди акта — это же не выход, а трусость. Проблемы не решаются, если их игнорировать. Цели нельзя достигнуть, не пройдя весь путь к ней. Никто не дорисует мою картину вместо меня. И если я сдамся, придется рисовать все сначала. «Думаешь, мы узнаем, когда картина готова?» Аня вспомнила Рил. Однажды та попросила свою земную подругу ни за что не грустить. — Что бы ни случилось, обещаешь? — Постараюсь. — Не знаю, — вздохнул Тейн, — но уверен, что когда на моем холсте останется последний штрих, я пойму. Стоило ли дальше продолжать беседу? Скорее всего, нет. Аня с Тейном прошли еще один кривой поворот с низеньким потолком. и оказались в полукруглом помещении, дающем начало трем новым тоннелям. Я устала. Только и успела подумать Аня, как в соседней арке что-то мелькнуло. Сердце пропустило удар. Если за ними следят союзники Смерона? И я чертовски устал. Из тоннеля появился Ник, а следом Шандар. Вот так встреча! Взгляд Тейна моментально лишился своего философского настроения, и дежурная усмешка заиграла на его губах. «Что-нибудь нашли?» «Нет», — мотнул головой Шан, и, удостоверившись, что Фомор не потянет больше руки к ножу за поясом, сделал шаг из-за спины Ника. На маминых чертежах не было схем после лестницы. Аня полезла в сумку, убрав крестав и собираясь еще раз заглянуть в ежедневник. «Я даже не рассчитывала на катакомбы, когда спускалась сюда». Мы еще не все обошли, так что... Ник затих. Из коридора, по которому никто из них еще не ходил, донесся гул голосов. Все переглянулись. Вместо ежедневника Аня вытащила кинжал. Слабый, едва уловимый ветерок потянулся из неизведанного туннеля. Неприятно касаясь Аниных икр и кроваво-красные огни на стенах очертили силуэт, Уверенно приближающейся к ним. Во тьме, под мигающими тенями кристаллов, фигура казалась бесформленной, но была очень высокой, и в руке незнакомца было что-то продолговатое и острое. Клинок? Воображение Ани тут же разыгралось настолько, что ей показалось, им навстречу идет хараун в своей черной мантии с капюшоном. Спорю, это не твоя мама. Тейн выдернул из-за пояза ножик и, не раздумываясь, метнулся в тень. Незнакомец успел уклониться, и нож врезался в один из кристаллов, разбив его. «Эй, спасибо хоть не в глаз!» Аня поняла, что таращится. Она ожидала кого угодно, но не его. «Ирн?» Из тени появился Ирней. Его соломенные кудри торчали в разные стороны из-под капюшона мантии. А щеки были измазаны сажей, будто он лазил по дымоходу. Что ты тут делаешь? Могу спросить у вас то же самое. Тот обвел всех вопросительным взглядом и спрятал меч в ножны. По его угловатым движениям было ясно, да и не особо рад встрече. Мы ищем Анину маму, сказал Шандар. Не лучшее место для поисков. Ирней дернул подбородком, указав на что-то под потолком, повернув голову, Аня увидела с трудом различимый рисунок над аркой другого тоннеля, в который тоже никто не ходил. Дракон! Она незаметно покосилась на Ника. Точно такой же, как в пещере у парка ста дорог? Ага, кивнул он. А если этот символ был и над входами в другие тоннели? Аня пожалела, что даже не удосужилась обратить внимание на интерьер. пока болтала с Тейном. Может, символы помогли бы им с навигацией? И если Ирн тоже оказался здесь, как он вошел? По той же лестнице, что и Аня с друзьями? Или есть другая дорога? Тогда мама могла выйти куда-то, где ее и стоит на самом деле искать. «Так правда, что ты тут делаешь, Ирн?» Продолжил Ник. «Фх, еще вам не докладывал!» «Ну, раз уж так интересно...» У меня небольшой исследовательский трип по следам смерана Он мертв. В курсе. Уж не знаю, чем его Лир так вел, но благодаря Хелхейту мне пришлось пробираться через все помойки забвенного города, чтобы добраться сюда. Ирн знал, что Смерон выжил от клинка Чарны и знал, что Лир держит его в заперти, сделала вывод Аня. «Значит, чтобы Лир и Дав не скрывали от нас с Ником все это время, Ирней должен быть с ними заодно. Они что-то не договаривают. «Стоп! При чем тут забвинник?» «Мы в Греции!» Шан оборвал Ирна и поднял ножик Тейна, валяющийся среди осколков кристалла. «В какой Греции?» Впервые за время их разговора сдержанность на лице Ирнея дала сбой. В его глазах появилось изумление, тут же перекочевавшие, на сдвинувшиеся брови. — В смысле, в Греции? — В земной Греции? — На планете Ластер? — Никто пока не присваивал земле мою фамилию. — Но да, — кивнула Аня. — Нет, серьезно? — Скажите, если это шутка, — продолжил Ирн, начав прохаживаться по перепутью и заглядывать во все коридоры. — Потому что меньше часа назад мы зашли в Альмант, неподалеку от забвенного города. — Альман — это та пещера, где живет мантер? — скольз уточнила у Ника Ани, который помог нам прочесть книгу судеб. Помнишь? А что, если лабиринт — еще одна из проделок этого старика? — Сомневаюсь. — отозвался Ник и, глядя на Ирна, спросил. — Ты сказал «мы», словно в ответ ему... Из коридора, откуда пришел Ирн, послышался стук каблуков. — Вот говорила я, в этом подвале одни крысы. Лучше бы пожрали, пошли в... Голос принадлежал Чарни. Ну куда ты пропал, кудряшка? — Кудряшка, — насмешливо повторил Тейн. Ирнея закатил глаза. — Мы опять потерялись, а? — продолжала Чарна. И, наконец, показавшись из-за поворота, увидела собравшихся. Ее встреча не особо смутила, хотя, может, просто Фаморка умела скрывать свое удивление лучше, Ирна. И мы не одни. Разочарование. Тебя-то как сюда занесло? Тут же оживился Тейн, похлопав Фаморку по плечу. Он кивнул на Ирнея. Угрожала ему? Когда это вы подружились? Смерив Шана многозначительным взглядом, чарно посмотрела на Тейна. Кто бы говорил? Так, погодите. Взмахом руки Ирней заставил всех разом замолчать. Затем полез в сумку, висевшую на его поясе, достал киберскролл, развернул серебристый свиток, нажал пару кнопок, и посреди зала ожила объемная проекция, планы катакомб. — Мы были здесь и здесь! — Ирн указал пальцем на две точки, где пересекались коридоры, и... — А мы пришли отсюда! Ник ткнул в пространство, никак не обозначенное на карте Ирнея. «Хм, получается, мы нашли еще один межпланетарный портал!» Аня аж хлопнула в ладоши. Ей стало вдруг так легко на душе, будто и гравитация под ногами ослабла. «Значит, ее мама не заблудилась в тоннелях! Значит, мама прекрасно знала, куда шла! Значит, Смерон не соврал! Ева Ластер действительно на Таарии!» Только вот остальные пока до этого не додумались. Очевидно, потому что хмуро уставились на Аню. «И что в этом всем веселого?» Поморщилась Чарна, уперев руки в бока. «Неудивительно, что никто порталом не пользуется. Помрешь, пока дорогу найдешь. Глянь-ка!» Заржав, она толкнула Тейну локтем. «А я поэт!» Ирны опять начал что-то объяснять, и Шан подхватил их беседу. «Слышишь?» Негромко спросил у Ани Ник тем временем. Нахмурившись, та прислушалась. «Нет, я имею в виду мысленно. Слышишь?» Все еще не понимая, на что указывает Ник, Аня обратила свой мысленный взор вовне, представив, как одним лишь сознанием идет по залитым багрянцам коридорам. Все тепло, все искры от разумов друзей были рядом, и вокруг их окутывали тишина и безмолвие. «Только...» Слабый отблеск чего-то живого потянулся к Ане из глубины соседнего туннеля, над которым висел символ дракона. «Кого-то живого! Человеческое сознание!» Испугавшись, Аня моментально отпрянула и открыла глаза. Разговоры всех остальных отчего-то стихли. «Я была почти уверена, что слышала голоса!» раздалось за спиной. И внутри у Ани все похолодело от этого голоса. Дыхание сперло, и гравитация, наоборот, стала давить на нее сильнее. Аня медленно обернулась, боясь ошибиться. «Нет, не ошиблась». «Мама?»